Не узнаю жену, потому что она перекрасилась, да так что вся Москва становится рыжей. Мои домашние уверены, что я приезжаю скорым прямо из Пекина, а через 10 дней обратно в Пекин полечу прямым рейсом на Ил-18 с тремя посадками свердловский Свердловске, Чите и Хабаровске. Впрочем, бывали у меня ситуации посложнее. Несколько раз дела фирмы буквально выталкивали меня, как человека предприимчивого, в составе британской торговой делегации, на переговоры в Москву. Ночью я позволял себе выйти на полчаса из метрополя и погулять по городу, подойти к своему дому, поглядеть на него, облизываясь и вдруг схватиться рукой за сердце, когда вспыхивал свет в детской комнате. Это Галя. высаживала на горшок нашего маленького, названного в честь деда Трофимом и родившегося в мое отсутствие. Только вы не подумайте, что центр столь всемогущ, что может обеспечить нашим женам непорочные зачатия. Потом, когда я вновь побывал дома, трошка в честь моего приезда из Пекина пошел. При моей профессии и жена моя одиночка, и дети-одиночки. Вот и сейчас она сажает Трофима на горшок, а я снизу смотрю голодными глазами на светящееся окно в детской и профессиональным чутьем угадываю, такое вовсе не исключено, давайте будем реалистами, еще одну пару глаз за мной следящую. Они хоть и свои, эти глаза, но при этом чужие. И я понимаю, сколько хлопот может доставить владельцу глаз Трофима, Этот странный и непоседливый член торговой делегации. Качество. Одно дело, если удается вдруг завербовать известного спортсмена. Впрочем, к какой секретной информации по своей профессии он может иметь доступ? К технике прыжка в высоту или к защите Немцовича Тарроша? И другое дело, если сам разведчик неплохой спортсмен. Как ему быть?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 Рукой офицера и так далее. Я имею в виду, например, сведения военного характера, полученные от агентов, работающих в военных ведомствах. Как они, бедные, трясутся, желая получить оригинал обратно. А шеф всю ночь, переснимает документ на пленку, думает об агенте. Черт бы тебя побрал с твоими секретами. Возвращение оригинала, как и получение его, осуществляется при личной встрече. Идеальный же вариант, когда помощник передает шефу уже готовую микропленку. Психология. Цель оправдывает средства. Можно подумать, что это главный принцип разведки. Мне он притил как, к слову сказать, и бизнес, которым я занимался. Ну, никак не мог привыкнуть к тому, что подлость во имя денег – норма. Что если ты нарушил закон, ты дурак и преступник. а если закон обошел, умный и порядочный человек. Однако, к сожалению, с волками жить, как инфекция, клянусь вам, ничего не стоит заразиться. Чужой стиль жизни в конечном итоге иными принимается не как вынужденная необходимость, а как необходимость приятная. Я тоже чувствовал, что меняюсь, начинаю заболевать. И если бы не провал... а потом сидение в тюрьме и обмен, не знаю, в кого бы я выродился, несмотря на мою чистую, надеюсь, думать, основу, несмотря на мое ясное и четкое мировоззрение. И все же я горжусь хотя бы тем, что подкуп и шантаж, как и прочие аналогичные средства, якобы оправданные святой целью, мною или вовсе не применялись, а если и бывали редкие случаи, то с отвращением. Руки делали...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 Молодой человек оказался со мной в одной камере. Вы полагаете, он случайно загремел? Нет. Случайно можно наехать на гвоздь, но в багажнике должна быть запаска. Кстати, двенадцать лет я не нарывался на гвозди. А нарвался? Запаски-то и не оказалось у меня. Поэтому я и поселился в одной камере с этим странным мечтателем. По натуре он был скадливым.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 И хотя нам давали нормальные чернила в любых количествах, попросил меня, как бывалого, сделать ему невидимые. Я сказал, ну, хорошо, для начала не сливай горшок. Что? Он не поверил. И будут невидимые? Ну, добавь немного соли. Короче, сделал ему чернила. Неделю спустя его от меня переводят,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 Нужен еще гарант, человек, подпись которого имеется в мэрии, и который может официально заявить, что хорошо знает искателя не менее двух последних лет. Обычно гарантами выступают уважаемые в городе люди, врачи, бизнесмены, адвокаты, хоккеисты. Ну, а как мне заполучить гаранта? Центр предложил однажды испытанный ход. Еще в Москве мне высверливают в зубах несколько дырок. Процедура, прямо скажу, не из приятных. Один бормашинный звук чего стоит. И вот я в Ванкувере. Начинаю, как и положено разведчику, с изучения обстановки города, его достопримечательностей, горожан, историй. Во-первых, в надежде легендировать что-нибудь из увиденного или узнанного. то есть органично включить в мою легенду, и, во-вторых, на случай, если потребуется срочно уходить. Ну, разумеется, изучаю не только по энциклопедии, фотографиям, картам и телефонным справочникам, а еще собственными ногами и в личном общении. Ну, вот так и выхожу на доктора Вайсмана, превосходного стоматолога, обаятельного старика и знающего человека, если переводить его фамилию на русский язык. Не помните? вайс нихт вас золяс бедойтон затем предъявляю ему свои московские дырки в итоге кто из нас более знающий человек если на третьей пломбе вайсман становится моим гарантом и я получаю настоящий канадский паспорт психология иногда страстно желая попасть хоть на сутки домой,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 или секретарш в офис. Главное их достоинство, с точки зрения моего коллеги, заключалось в том, что пребывание их в стране ограничивалось трехмесячным сроком. С этими молодыми и прекрасными дамами он и появлялся на людях, очень скоро заработав почтенно звучащее в его кругу звание лавелласа, которое ни у кого не вызывало и не могло вызвать подозрений на его счет. Через три месяца «Goodbye, my dear girl! Adieu, sir!» И на память о замечательно проведенном времени невинный презент. Ну, то ли шубка, то ли колечко. Внешне, возможно, все это выглядит, уж с точки зрения пуритан, не очень нравственно. А что делать? Избранный моим коллегой вариант право наименее травматичен для всех сторон. Прежде всего для молодой леди, которая за три пролетавших месяца не успевала привыкнуть к сэру, стало быть и для центра, который мог быть спокоен за тайны, находящиеся в прямой зависимости от прочности отношений, и, наконец, для разведчика его совести, поскольку отношения эти были добрыми, не строились на обмане или авансах, а были примилой игрой, на которую охотно шли его партнерши,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 Когда идет сложная операция, хирурги, говорят, теряют килограммы. И хоккеисты теряют, и бегуны на длинные дистанции, и актеры за спектакль. У нас тоже потери, но не в килограммах, а чаще душевные, психологические. Делаешь дело, и внутренним взором видишь тонко очерченный меловой круг, переступать который по чисто нравственным причинам нельзя – И не переступать тоже нельзя. А вот как показать в кинофильме эту меловую черточку? Куда проще. Бам, трак, та-та-та-та-та-та. После войны я больше ни разу не стрелял, не бил ножом, не бегал ни от кого и ни за кем. Не скрижетали тормоза моей машины на крутых виражах. мне приходилось мне ходить по карнизу на высоте тринадцатого этажа или прыгать на полном ходу с поезда, а неисправимые кинодеятели упорно жалают романтики и погони. У нас пока не арестуют, пока не наденут наручники. Какая романтика? Весь период моего пребывания за границей, ну, кроме бритвы безопасной, другого оружия у меня не было. Ни пистолетов, ни ядов, ни каких-то невероятных приемов дзюдо или карате. А самое главное, никакой во всем этом надобности. Взгляд. Вот ситуация. Там все платят чеками, которые учитываются банками. Чековая система для контроля, поскольку банк, открывая бизнесмену счет, как бы контролирует, то есть дает возможность налоговым организациям проверять все финансовые операции вкладчиков, но иногда клиенты по каким-то своим причинам платят за покупку наличными. И вот тут-то и появляется возможность для разного рода комбинаций. Например, я, будучи полновластным хозяином фирмы, могу взять сам у себя через подставное лицо партию автоматов, уположим, полсотни штук, а затем через то же лицо продать их за наличные деньги, которые банком не учитываются и не подлежат налогообложению. Покупателю я, разумеется, дам скидку, но это все же выгоднее, чем платить с прибыли налог. Я внятно объяснил. В данной операции я действую как чистый бизнесмен, естественно, стремящийся любыми способами обойти банк И на этом заработать. Но ведь лично я не просто бизнесмен, а еще разведчик. Мое положение много сложней, поскольку я нахожусь как бы под двойным гнетом со стороны банка и финансовых ведомств Англии, и, кроме того, со стороны бухгалтерии собственного родного центра. Всю документацию мои клерки вели в двух экземплярах. Один за моей подписью получали правительственные учреждения, а второй я тоже за своей подписью, но с переводом на микропленку направлял в центр. В одном месте по этой документации определялась сумма налога, и я был заинтересован в плохом отчете, чтобы уменьшить налог, а в другом месте судили о качестве моей работы, и тут я хотел отчитаться как можно лучше». чтобы не сказали кого лишь ты бизнесмен если даешь мало прибыли улиц тебе подметать а не владеть фирмами так вот заверяю вас если налоговое управление англии я еще мог с большим трудом но все же обдурить то своего министра финансов фигушки извините с маслом